Глава 14. Ящик Пандоры. «Ну, что в этот раз придумаешь?» — спросила полковник Рот. «Снова скажешь, что искал свою мышь?» Саймон раскрыл рот, но не выдавил ни слова. В мыслях заметались сотни оправданий, одно хуже другого. Но смысла в них не было. Ни одно оправдание на свете не меняло того, что в подвал Саймон с Джемом могли спуститься с одной, единственной целью. «Ты о чем?» — нисколько не смутившись, спросил Джем. Он выпрямился, будто не видел в ситуации ничего необычного, и Саймон с опаской последовал его примеру. «Это Нолан! Саймона арестовали твои солдаты!» Рот вытащила из кармана формы пластиковые стяжки. За ложь вышестоящему офицеру! Тебя тоже ждет арест, солдат!» «Он не врет!» — возразил Саймон. «Я Нолан!» «Я тебя видела полчаса назад!» Схватив Саймона за запястье одним быстрым движением, она связала ему руки. «В следующий раз, если решишь выдавать себя за близнеца, хотя бы переоденься!» «Рот, ты не понимаешь!» — начал Джем. «Чего я не понимаю?» — поинтересовалась она, оборачиваясь к брату со стяжкой в руках. «Что ты помогаешь сбежать возможному вражескому шпиону?» «Он не шпион!» — сказал Джем, и в то же мгновение Саймон выпалил я не шпион она окинула их взглядом это решит суд а сейчас солдат прошу не оказывать сопротивления избавь нас обоих от лишней головной боли джем стиснул руки в кулаки если саймона ты связала то и меня связывай во взгляде рот мелькнуло раздражение и она потянулась к его рукам ладно если наста все произошло так быстро что саймон едва успел осознать что случилось Вот Рот затягивала стяжку на запястьях Джема, а в следующее мгновение тот рванулся вперед, толкнув ее в стену. За его широкой спиной ничего не было видно, но Рот вскрикнула, а когда Джем отошел, руки связаны были у нее, а не у него. «Предатели!» — заорала она, бросаясь на них. «Охрана!» Джем отступил в сторону и подставил сестре подножку. Громко ахнув, она повалилась на пол, и Джем спешно прижал ее к земле. «Беги, Саймон!» — крикнул он, удерживая сопротивляющуюся рот. Дважды просить не пришлось. Бросив на Джема благодарный взгляд, Саймон бросился бежать. Не прошло и нескольких секунд, как отовсюду послышалось эхо криков, и на него выскочили несколько солдат. Саймон забежал в ближайшую кладовую, заставленную всевозможными чистящими средствами. Пластиковая стяжка болезненно врезалась в кожу, но он практически не замечал боли. Он не знал, что делать. Его окружили. Даже если он сумеет выбраться из подвала, Рот не позволит ему уйти далеко, а на выходе из тоннеля может ожидать вообще всё, что угодно. Но какие у него есть варианты? Снова превратиться в краба в надежде, что кто-нибудь в доке его заметит? На это может уйти много времени. Конечно, ещё можно было выйти через планетарий. В ночи его, скорее всего, не охраняли, а если получится выбраться из генеральского корпуса, При мысли о Але и Флойде, поджидающих в океане, Саймона затошнило, но выбора у него не было. Может, они куда-нибудь уплывут? Или вспомнят его? Ну, или он закончит свою жизнь в качестве ночного перекуса двух больших белых акул. Рискнуть стоило. Совсем рядом раздались шаги, и Саймон услышал, как солдаты открывают двери. Нужно было спрятаться, причем срочно. Забившись за шкаф со швабрами и отбеливателем, Саймон зажмурился и вновь превратился в муху, надеясь, что трансформация завершится до того, как его найдут. Он опередил солдат всего на доли секунды. В момент, когда дверь распахнулась, стяжка слетела с рук, а кладовка перед глазами обернулась дробным калейдоскопом. Зашедший внутрь солдат методично обыскал каждый уголок, даже заглянул под низкие металлические полки. Саймон не шевелился. «Чисто!» — сообщил солдат, и когда он вышел из кладовки, Саймон выскользнул вместе с ним и полетел в сторону лестницы. Подвал кишел солдатами. Их было, наверное, не меньше полусотни. Они прочесывали комнаты и заглядывали всюду, где можно было спрятаться. Поскольку Саймон не знал, живут ли в подводном царстве насекомые, он перелетал из угла в угол, стараясь оставаться незамеченным. Но разок все же свернул с пути и вернулся туда, где их поймала рот. Джем со связанными руками сидел у стены и слабо улыбался. Сначала Саймон хотел дать ему знак, что все хорошо, но потом передумал. Если он хотел помочь Джему, нужно было найти осколок хищника и доказать их невиновность. Он пролетел вверх по лестнице и поплутал по первому этажу, где людей было значительно меньше. Большую часть охраны, видимо, отправили в подвал, оставив на выходе всего нескольких человек. Поэтому уже через несколько минут Саймон вырвался из корпуса на Тихоокеанскую улицу. По дорогам Атлантиды маршировали солдаты, продвигаясь к окраине города. Мужчины, женщины, даже подростки едва ли старше Саймона. Весь город готовился к бою, и при виде их мрачного строя Саймона пробрала дрожь. Сколько из них не вернутся домой? Нет, нельзя было об этом думать. Справившись с волной сожаления и вины, он во весь опор помчался к планетарию. Несмотря на тысячи солдат, заполнивших улицы города, в планетарии никого не было, и Саймон проскользнул в щель под дверью и, добравшись до воды, затопившей тоннель морских звезд, обернулся дельфином и нырнул. Недостаток сна, раны и нервы сказывались на нем, но он все равно упорно плыл сквозь зловещую тихую воду. Если получится найти осколок, он успеет вернуть его Джему еще до рассвета и снова сбежать, чтобы предупредить маму. Главное не останавливаться. На подходе к выходу в океан он заметил два силуэта, притаившихся в конце тоннеля. Сердце заколотилось, а внутри все скрутило. Ал и Флойд. «Привет!» — поздоровался он, выплывая в открытые воды. «Помните меня? Я друг Джема!» Акулы, плавающие вокруг него кругами, казались даже больше, чем раньше. «Не помню никаких друзей. А ты?» — сказал один из них. «Кажется, Ал. «Не припоминаю», — ответил второй. Он был меньше Алла, но зубов у него было ровно столько же. «А еще не помню, когда мы в последний раз ели, а я бы сейчас не отказался от дельфиньего мяска». «Он ранен», — принюхавшись, заметил Ал. «Не первая свежесть, но сойдет». «Стойте!» — выпалил Саймон, пятясь от приближающихся акул. «Я анимокс, и я друг Джема, Бенджамина Флюка, сына генерала, нельзя меня есть!» «Он не узнает, куда ты делся», — сказал Ал. «А мы никому не расскажем. Да, Флойд?» «Что не расскажем?» — со зловещим смешком спросил тот. Панический страх охватил Саймона, и без малейших раздумий он бросился мимо акул, устремляясь к поверхности. Нужно было добраться до поверхности. Тогда можно обернуться птицей и улететь, но пока он был в океане и стекал кровью, которую чуяли акулы... «И куда это ты собрался?» Ал врезался в него, сбивая с курса. Бог пронзила болью, и Саймон заболтыхался, уже не понимая, где верх, а где низ. «Знаю я, куда он собрался. Очень недалеко», — сказал Флойд, хватая Саймона за хвост и швыряя его в сторону Алла. Острые зубы впились в дельфинью кожу, но не оставили даже следа. Они просто играли с ним. Ему всего-то и надо было, что превратиться в касатку, и он смог бы их отогнать. Никто бы им не поверил, а если бы и поверил, Саймона это не волновало. Бездействие привело бы лишь к тому, что он стал бы акульим ужином, так что вариантов оставалось немного. «Даю вам последний шанс!» — предупредил Саймон, мысленно представляя касатку. «Если вы меня не отпустите!» Хвост Алла врезался в его голову, и перед глазами вспыхнули ослепительные пятна. Мир кружился и плыл, И Саймон забыл, как шевелиться, потому что в мыслях осталась только боль, которую излучала каждая клеточка тела. «Приятного аппетита!» — зловеще произнес Ал, но голос его прозвучал словно через подушку. Перед глазами начало темнеть, и крохотный голосок в сознании смиренно шепнул, что это конец. Акулы съедят его, и никто не узнает, куда он пропал. Орион найдет все осколки и соберет сердце хищника — Но что еще хуже, Саймон больше не увидится с семьей и друзьями. И они так и не узнают, как сильно он их любил, и как ему жаль, что все вот так закончилось. Он медленно погружался вглубь вот навстречу акулам. Перед глазами что-то мелькнуло, как будто чей-то огромный силуэт мчался прямо к нему. А в момент, когда сознание погрузилось во тьму, он готов был поклясться, что услышал собственное имя. «Саймон!» «Саймон! Саймон! Саймон!» Голова болела так, будто кто-то бил по ней молотком, и он поморщился, прижимая ладонь к виску. Смутно мелькнувшая мысль подсказала, что он, видимо, превратился в человека, сам того не осознавая. «Что? Очнулся?» — раздался знакомый женский голос. Саймон открыл глаза, но все расплывалось. «Ну, наконец-то!» — произнес кто-то хрипловато. Этого мужчину Саймон не знал. «Я же говорил, на шатырь поможет Зия». Зия стоун. Мысли разбредались, и Саймон попытался присесть. Голова от этого заболела только сильнее, и он застонал. «Постарайся не шевелиться», — сказала она, и на плечо опустилась рука. «Акулы неплохо тебя потрепали, так что синяки останутся. Но ничего серьезного, к счастью». «Где...» — выдавил он. Лицо Зии начало принимать очертания. На переносице ее залегли морщины, а сидела она на краю дивана, где он лежал. «Все в порядке, Саймон, не бойся. Ты был на волоске, но мы успели до того, как эти отморозки тебя добили», — сказала она. Свет был приглушен, но до слуха доносился плеск воды, и постепенно до Саймона дошло, что перед глазами все качается, потому что они на воде, а не из-за головокружения. Они были на лодке. Саймон сел. Тут же тошнота и боль накрыли его с головой. Мир вокруг закружился, но ложиться он не собирался. «Мама!» — задохнулся он. «Она! Рот хочет ее!» «Никто не тронет твою маму!» — вновь послышался грубый голос. И Саймон огляделся. У стены сидел стройный, загорелый мужчина с сединой в волосах, наблюдающий за ним. «Мы за ней приглядываем. А если кто-нибудь попытается что-нибудь предпринять?» кто не доживёт до утра. Саймон выдохнул с облегчением. Раз ночь ещё не закончилась, значит, не факт, что Орион успел напасть. Но короткую передышку быстро нарушило осознание того, что он не знает, где он, что это за мужчина и что вообще происходит. А вы... Саймон! Дверь распахнулась, и в комнату влетела Уинтер. Практически отпихнув Зию, она крепко его обняла. Феликс сказал, что ты здесь, но меня к тебе не пускали. Феликс! Рану в боку пронзило обжигающей болью, но он проигнорировал ее. «Он… Туточки!» — раздался знакомый песклявый голос. Извечно недовольный, Феликс выпрыгнул из кармана Уинтер к Саймону на подушку. Тот, слишком потрясенный, чтобы вопить от радости, подобрался к нему и внимательно осмотрел. «Я думал, тебя съели!» — сказал он, прижимая его к щеке. Феликс возмущенно поперхнулся, но спорить не стал. «Боюсь, это моя вина», — сказал мужчина. Он расправил узкие плечи, скрытые под кожаной курткой. «Это мне понадобился твой маленький друг». «Азия с Крокером помогли мне выбраться из Атлантиды. Дали мне акваланга и все необходимое», — сказала Уинтер, но все равно скрестила руки на груди и встала между мужчиной и Саймоном. И «Я была рада, пока не попала сюда. Он отказывается говорить, кто такой». «Я не враг. Бояться меня не надо», — сказал мужчина. «Вреда я вам не причиню». Никто не причинит. «Крокер на палубе!» — сказал Феликс, запрыгивая Саймону на плечо и выпрямляя усы. «Вечно смотрит на меня, как будто хочет съесть». «Не смеши меня!» — фыркнула Зия, все еще сидящая на краю дивана. «Крокер — вегетарианец». Саймон поднялся настолько быстро, насколько позволяла раскалывающаяся голова, но даже так слишком поспешил. Комната завертелась, и Зия поддержала его, когда он покачнулся. «Где мы?» — спросил он с нажимом. — В безопасности, — ответила она. — Хотя, если продолжишь в том же духе, то швы разойдутся, и ты истечешь кровью. Так что сделай одолжение, не порть мою работу. Саймон подозревал, что она преувеличивает, но все равно присел. Приподняв край футболки, он оглядел свежие бинты. Судя по всему, на ноге повязку тоже сменили. — Ты в порядке? — спросил он Уинтер. Та кивнула. «Просто теперь всю жизнь будут сниться кошмары. Ты бы видел, как Зия расправилась с солдатами?» Мужчина вскинул бровь. «Прошу прощения за меры, к которым пришлось прибегнуть моей команде. Но без них мы бы не смогли вас спасти. В ряды армии могли внедриться солдаты Ориона или Селесты». «Вы...» — начал Саймон. Что-то в мужчине казалось неуловимо знакомым, но Саймон был уверен, что раньше его не встречал. Скорее, он кого-то напоминал». Только Саймон никак не мог понять, кого именно. «Да кто вы?» «Я уж думал, ты не спросишь». Мрачно улыбнувшись, мужчина поднялся. «Я Лео Торн. Твой дед».